уже было довольно прохладно в сирии ночью градусов пять в ираке днем температура поднималась до пятнадцати петр надевал свитер и легкую камуфлированную куртку во время вызок из столицы черного халифата проклятого аллахом сирийцами и заодно горюновым он проклинал этот халифат каждое утро едва продирал глаза и совершив вуду начинал салят вместе с абасом или аюбом с бойцами аюба с теми с кем заставал его рассвет Противоречивость поведения инструктора выводила Петра из себя. Доверие к Горюнову ограничивалось тем, что Аюб совал его во все заварушки. Тот груз, лежавший в кабинете Аюба, в итоге отправили в Турцию без участия Петра. А вот в добыче других ценностей ему поучаствовать все же пришлось, когда они еще в декабре добрались до Маалюля. Там находился монастырь Святой равноапостольной Фёклы Иконийской, словно окутанный и над ним пористой скалой. первый в мире женский монастырь древнейший с пещерой в скале где жила ученица апостола петра святая ёкла там же в пещере она была погребена то что аюб направил именно его во главе группы петрр считал ударом ниже пояса это подтверждало его опасение что инструктор не доверяет но на чем основывались подозрения аюба что его настораживало в отношении горюнова видимо загвоздка была в общении петра с аббасом Но в чем бы ни заключались причины, заставлявшие инструктора сомневаться, пётр не дал ему повода, участвуя в погроме священной обители. Тринадцать монахинь взяли в заложницы и еще трех послушниц с игуменей Горюнова волновала безопасность этих женщин. Он увещевал боевиков, напирая на то, что заложниц, несомненно, обменяют либо на деньги, либо на пленных игиловцев. А если нарушить товарный вид, переговоры и обмен усложняться. Тогда всю свою злобу они обрушили на небольшой храм. Жгли, стреляли по стенам, выдергивали иконы с их мест. Поворовали утварь, старинные иконы, статую Иисуса. Когда Петр зашел в храм, там уже все было кончено. Разрушено и стоптано, сожжено. В алтаре горел и чудил иконостас страшной большой свечой. У Петра пошли мурашки по плечам и спине от ужаса содеянного. Возникло сильное желание выбежать из оскверненного храма, и полоснуть очередью по этим выродкам. А еще лучше забраться в кузов пикапа и ударить по ним из пулемета». Но он стоял, словно прирос к полу, завороженно глядя на потрескивающие в костре иконы, показавшиеся не слишком ценными игиловцам. Закопченные стены стали под цвет флага боевиков, словно захлестнуло этот маленький храм черным полотнищем злобы и бесовщины. Горюнов порывисто вышел из храма. Над скалой голубело хрустальной синевой декабрьское небо. Боевики тащили скульптуру Иисуса к грузовику. Группу бледных, испуганных женщин в черных монашеских одеяниях погнали туда же. Из открытых дверей храма выметало сквозняком черный едкий дым. Глядя на все это, Петр подумал, что бы нарисовал в наше время Верещагин. Ужасавший раньше курган из человеческих черепов воспринимался теперь уже не так остро. изгнание из рая с выносом Иисуса, осквернением ислама ублюдками из ИГИЛ, вытеснение старых религий, приход Антихриста, истребление людей с помощью слепой, неумолимой машины терроризма. Тут, как нельзя кстати, пришелся бы черный квадрат Малевича. Петр сел в свой пикап, ощущая полную опустошенность, и, думая, лишь бы монашек не поубивали. Если бы не висело на нем невыполненное основное задание — Он бы сейчас махнул рукой на все и попытался бы пробиться на своей машине к Дамаску. Но он дождался, когда в «Тойоту» погрузились боевики. В салон влез Ильяс, и Горюнов повел пикап в сторону Раки. Ильяса он держал почти во всех вылазках при себе. Парень был совершенно сломлен. Он доверился Петру, признавшись, что не готов воевать и хочет убраться отсюда во своясе как угодно. Горюнов обещал ему помочь, сам не вполне понимая, как именно это осуществит. Взамен просил сообщать о ситуации вокруг русского пленного инженера. Оказалось, что Ильяс – дальний родственник Аюба, поэтому обитает в его доме, а значит, может контролировать обстановку. Наконец, Аббас в один из январских дней позвал Петра к себе в кабинет. Курт пил крепчайший кофе, которым угостил Игорюнова. Тот чуть не поперхнулся, отпив из чашки. «Как ты это пьешь?» «Ну да, Зара говорила, что ты любишь иракскую бурду». с мятой и половиной стакана сахара на несколько капель чая. «Кто что любит? Ты же вставляешь, где надо и не надо, арабские поговорки. Так получи еще одну для коллекции. Любишь сладкое, терпи и горькое». «Ладно, уел. А что звал? Не поговорками же кормите кофе своим вышибающим слезу». Петр снова героически отпил из чашки, чтобы не обижать хозяина. «Я сдела. Поедешь в Россию». Аббас посмотрел удивленно. «Не рад? А у тебя, случайно, нет газа нервно-паралитического свойства? Что-нибудь вроде инкапасситанта? Ну, допустим, я смог бы его раздобыть, хотя маловероятно. Кого ты собрался с его помощью отключать? Уж не Аль-Багдаде случайно? Антидот тоже нужен? Или тебе безразлично, придут в себя твои жертвы или нет? Жертвы?» — покачал головой пётр Меня интересует дом Аюба, вернее, его полуподвал. Пленник, — приподнял брови Аббас. И сейф. Деньги или паспорта? Курт встал, прошелся по кабинету, выглянул за дверь и затем плотно притворил ее. Так газом ты травить кого собрался? Русский тоже пострадает. Или ты планируешь снабдить его каким-то образом антидотом? Но спешу тебя расстроить. Очень велика вероятность, что он погибнет. Органофосфаты воздействуют на нервную систему. Здоровый человек, которому введено противоядие, скорее всего, выживет. А русские уже давно в плену, нервы истощены, здоровье на пределе. Если не помрет, может съехать с катушек. Про газ я к слову болтнул. Петр нервно щелкнул застежкой кобуры. Это я к тому, как вывести из дома пленника и уволочь содержимое сейфа, чтобы обитатели дома не чухнулись. Он угрюмо добавил. Только если газом усыпить. и горячись!» Аббас, вернувшийся за стол и успевший закурить, хлопнул ладонью по столу раздраженно. «Мне надо, чтобы ты вернулся невредимым в Россию, а при этом не подставил меня. Напортачишь тут перед отъездом, штурмуя сейфа Аюба и похищая его заложника. В конце концов, определись, что важнее!» Он смягчил тон. «Всех заложников не спасешь!» И нельзя это делать, ставя на кон свою жизнь, суть своей миссии, да и мою жизнь тоже. Хотя, понимаю, для тебя она не так ценна, как для меня. Причем тут ты. Все знают, что мы повязаны какими-то общими делами. Моя миссия, как ты выразился, вздохнул Петр. Отчасти заключена в сейфе Аюба. Ага, понятливо кивнул Курт. А пленник Бонус, находящийся в том же доме? Он надолго задумался. выкурил еще сигарету, стряхивая пепел в старинную бронзовую курительницу в форме дракона. Благовоние в ней Аббас не курил, а кощунственно использовал древнюю вещицу в качестве банальной пепельницы. «Это условие?» — наконец вызрело в его длинноволосой голове озарение. «Именно!» — охотно согласился пётр «Тогда буду выполнять задание ИГИЛ в России, а к тебе приедет связной для дальнейшей работы». Правда, я не могу гарантировать, что меня не арестуют российские спецслужбы, а вместе со мной и всю сеть подполья. Вернее, некоторые его звенья, которые станут мне доступны. Что же я готов пострадать за идеи джихада во имя будущего халифата?» Они переглянулись и оба усмехнулись. Аббас пригладил бороду, задумался и выдал. «Допустим, Аюба и его племянника Шакаленка я могу из дома выманить». Но там останутся его женщина сестра, пара бойцов, но и пленник. Ты забыл про Ильяса, — напомнил Петр. Не имею обыкновения о чем бы то ни было забывать. Он может нам помочь, а потом исчезнуть. Я думаю, если он исчезнет на просторах России, тебе это не навредит?»